Глава 14. Настя не успевает донести руку до звонка, а дверь открывается сама. Взволнованная хозяйка заждалась. Вместе с нею томятся в ожидании гостей, и затемненная шторами уютная комната, и щедро накрытый стол, и красивые цветы в красивых вазах, и еще один букет из портфеля Саратонова. За ним духи. Успел раздобыть. А может, постоянно возит с собой для таких вот комсомолочек? Встречают, как французских дипломатов. — Я же обещала прием на высшем уровне, — говорит Настя Саратонову. Не без ехидства прозвучало, а надо бы добрее. У Светки действительно уютно, и сама она очень даже не дурна. Саратонов и без Настяных шпилек... поймет, для кого старалась хозяйка, поймет и оценит. Настя, конечно, не хуже, разве можно в этом сомневаться? Она бы и гостей сумела достойно принять, приличных гостей, никаких то официанток. Одна беда, принимать их негде. Нет у нее угла, где бы она чувствовала себя настоящей женщиной, и начинается мелкая официантская месть. Налей, пожалуйста, этого, подложи, пожалуйста, того. Капризы совсем не обязательные, но удержаться трудно. Светка терпеливо сносит их, и временное превосходство вроде бы греет. У Светки свои заботы. Ей надо понравиться, надо показать себя. Отвлекаться на капризы посредницы ей некогда. Саратонову тоже непросто. Глаза разбегаются, но себя не роняет, тертый калач. Язык без костей, мелят, что попало. Однако выспросить успевает все и у Насти, и у Светки. А я смотрю, лицо вроде знакомое. Да, встречались в общих коридорах. Тесен мир, девушки, тесен. И мне это нравится. Тихушников теснота пугает, а мне наоборот кровь горячит. Для Светки должно быть, говорит. Дает понять, что общие коридоры ему не помеха. На авансы не скупится. А когда Светка уходит варить кофе, подсаживается к Насте на диван, берет за плечи и спрашивает. — Ну что, красавица, какие планы на будущее? — На какое будущее? — На ближайшее. — Еще раз выйти замуж. — Молодец! Смеется, не верит. Словом, его не обманешь, красотой не удивишь. Один такой в Москве говорил Насте, что любой красавице предпочтет горбунью. Сытые люди. Голодный на царевну зарится, а этим лягушку подавай. Светка приносит кофе, видит их рядышком. Саратонов не смущается, ему даже руку с плеча лень брать. Может надеяться остаться с двумя? Видит, что Светка начинает нервничать и ее рядом усаживает. Одна по левую руку, другая по правую. Кофе пьют. Ароматный кофе из китайских чашечек. Молодец, Светка, старается. Но в том-то и дело, что Светка старается, а Настя играет. И доигрывается. Светка выманивает ее на кухню, хватает за руки, задирает к потолку свою двустволку, чтобы в глаза не смотреть, и горячечным шепотом в лицо. «Зачем он тебе, Надежда?» «Так просто. Вот видишь? А для меня это последний шанс отсюда выбраться, последний шанс». «Ты что, замуж за него собралась? Да тише ты что, я дура! Мне бы только понравиться ему!» а он человек слова, от обещаний не отказывается. Два года назад подругу мою в город притащил, квартиру ей сделал. Он никаких сплетен не боится. «А чем тебе здесь плохо?» «Возраст комсомольский кончается, через год-другой никому не нужна буду, а в городе я и работу приличную найду, и мужа». «Да, замуж нам пора, не трогай его надежда, не для баловства прошу, для дела». хорошенькая, дельце. Анатолий как-то говорил, что мужику проще вывернуть душу, чем выйти к друзьям без трусов. У женщин все наоборот. С одинаковым удовольствием она выставит перед подругой и красивую комбинацию, и красивое тело. Сбросив белье, она не испытывает неловкости. Самая потаенная и самая постыдная упрятана гораздо глубже. замурована так, чтобы оно и носа не показывало, особенно перед подругами. И если уж это самое «оно» выглянуло на свет, значит, женщина загнана в угол, значит, отчаялась, и у нее нет сил следить за собой. Анатолий любил поболтать о женской душе. Светкины пальцы впиваются в ее руку все сильнее и сильнее. «Хорошо, я могу уйти». Но вдруг он провожать увяжется. Помоги, век не забуду. Разве откажешь, если так просят? Настя так просить не умеет, не научилась. Зато она может придумать, как уйти. С такими задачками она хорошо знакома. Сейчас я с ним немного потанцую, потом пойдешь ты. И не отпускай его как можно дольше, а я в это время смоюсь. Пусть думает, что приревновала. И не надо благодарных объятий, тем более поцелуев. Чужого ей не жалко. Когда Настя пригласила Саратонова танцевать, брови его удивленно дернулись вверх. Скорее всего догадался, о чем девушки секретничали на кухне, кого делили, и даже вычислил, кому достался. Удивился своей ошибке, но не расстроился. Насте казалось, что даже обрадовался. но уж точно не разомлел от самомнения. Мужик, привыкший к вниманию, знающий себе цену, события не торопит, обходится легкими любезностями, посмеиваясь про себя над щекотливой ситуацией, и Настя посмеивается. Одна Светка напряжена, сидит возле проигрывателя и не замечает, что рука тянется укоротить танец, и все-таки дождалась паузы. «Мне кажется, что именинница тоже имеет право». «Несомненная!» — смеется Саратонов. Дверь открылась и закрылась бесшумно. Не заметила, как сбежала по лестнице, а на улице остановилась. Засомневалась. Стоит ли одноклассница такого щедрого жеста? Кому из них нужнее этот покровитель? Захотелось вернуться. Увидела перед собой мальчишку лет двенадцати, нагнулась к нему и спросила, «Мальчик, как ты думаешь, я добрая или злая?» Мальчишка испуганно поднял глаза. «Скажи, а я тебе мороженое куплю». «Нету его в киоске, и закрыто уже», — буркнул пацан и, нырнув мимо нее, отбежал в сторону, а увидев, что странная тетя оглядывается на него, покрутил пальцем у виска. Истина в устах младенца. Усмехнулась, вздохнула и пошла. Сделала доброе дело, помогла подруге, а радости никакой. Тоска зеленая, и податься некуда. Если сестра уже вернулась и разогнала дочкиных дружков, легче не будет. Сколько разговоров придется выслушать, сколько жалоб и причитаний, а там и до упреков недалеко. Идти домой — никакого желания. Зашла в свой ресторан и словно в первый раз его увидела. Шалман, забегаловка, ни одного приличного мужика, тупые пьяные рожи. Пока с подносом бегала, все казалось приличнее. Получку отрабатывала и надбавку за их слюнявость собирала. Некогда было приглядываться. «Но теперь бесплатно! Поищите другую!» Надеялась отсидеться до закрытия. Сбежала.